Глава пятая. Нет крепостей, которые невозможно взять, нет стен, которые невозможно одолеть. И если жители того или иного города говорят вам, что их крепость ни разу не взяли, это означает чаще всего, что город просто никому не был нужен. Или же перешел в руки неприятеля вместе со всем содержимым через политическое предательство. Любой военачальник скажет, что нет неприступных крепостей. Бывает мало людей, бывает мало припасов или строительного леса, но любая крепость рано или поздно сдается, а средств к тому, чтобы принудить гарнизон к сдаче, существует немало. Штурм, осада, взятка и так далее. Осаждать барьеры, увы, не имело смысла. Барьеры невозможно окружить и отрезать от снабжения, невозможно лишить эти укрепления питьевой воды – А значит, барьеры можно взять только штурмом. К нему Орда готовилась основательно. Сотни веревочных лестниц, тысячи крюков, несколько десятков огромных башен, откуда норды собирались начинать свой подъем. На первом барьере царила паника. Некогда грозная, несокрушимая преграда превратилась в выгодное предприятие, с которого можно получить хороший барыш, торгуя, с дикарями, обменивая товар на рабочую силу, надсмотрщики вместо офицеров, заключенные вместо солдат, барьерная стража превратилась в свору разбойников, над которыми стояли охранники, лучше работающие кнутом, чем мечом. Обитатели Великой Крепости надеялись только на высоту и толщину своих стен. Но защита сильна не укреплениями, она сильна руками защитников. Конечно, была еще сама крепость, Там находился и более дееспособный гарнизон и провиант, были там даже братья Ордена Духов, но крепость находилась в нескольких лигах от первого барьера и ничем помочь его защитникам не могла. А еще надсмотрщики на стене не знали, что все происходящее внизу было лишь большим спектаклем, отвлекающим маневром. Настоящая скрытая атака должна была прийти с фланга, со склонов гор что как тиски зажали преграду между собой. Рик и его лучшие лазутчики потратили недели на разведку, облазили все тропы, взобрались на все вершины и в конце концов обнаружили несколько дорожек, по которым, как оказалось, бандиты-работорговцы водили караваны несчастных через край земли. По этим тайным тропам уже карабкались норды и троллеры, и с началом штурма они должны были обрушиться сверху, Но ничего не подозревающих защитников. Штурм начался утром. Первыми заработали тяжелые метательные машины, известные как анагры. Один за другим они выбрасывали в небо огромные куски скал. Сколько труда стоило воинам Рика приволочь сюда эти глыбы. Каждый выстрел анагра норды приветствовали громкими криками, и камни барьера содрогались от этого боевого клича. Тяжелые машины производили выстрел, после этого множество воинов начинали ворочать их, перетаскивая с места на место по смазанным жиром каткам. Свести выстрелы всех машин в одну точку стены удалось только к полудню, и тогда в бой вступили средние камнеметы. Эти катапульты стреляли крупными, два локтя в поперечнике валунами. Первый залп был страшен, летящие камни затмили тусклое северное солнце, Наблюдая за происходящим сверху, защитники барьера поначалу смеялись, их боевой дух явно укрепился, ведь даже самая мощная машина могла бросить камень всего лишь на треть высоты гигантской стены. «Надсмотрщикам не чем было волноваться, глупые норды ничего не добьются, пусть хоть всю жизнь будут бить по каменным плитам своими грубыми машинами». Шум стоял неописуемый, защитникам приходилось кричать или переговариваться с жестами, и они не услышали и не заметили, как множество теней появились на склонах ближайших гор. Они упустили момент, когда на них бросились странные существа, не звери и не люди. Атака троллеров была ужасной, их клыки врезались в плоть, Лапы разрывали людей на части и разбрасывали обезображенные трупы по скользким от крови плитам. Когти ломали копья, разбивали в щепки щиты. На гребне стены царил хаос, и когда машины прекратили вести огонь, наступила тишина. Из защитников в живых остался лишь один парень с голубым шарфом на шее. Он отступал к краю, на него напирали троллеры. Когда отступать было некуда, надсмотрщик оглянулся. Внизу ждала пропасть и тысячи маленьких фигурок нордов. Они наблюдали за схваткой. Троллеры были совсем близко. Бедняга закричал, что из силы, развернулся и прыгнул вниз. Его полет сопровождался смехом и диким ликованием, а смерть — веселыми боевыми кличами. В этот момент Рик приказал начать подъем и призвал себе на помощь магию — Пока его воины перебирались через стены, он произносил заклинания, раскачиваясь и закрыв глаза. Слова его отзывались в заснеженных вершинах гор, с которых срывались холодные яростные ветры и обрушивали всю свою мощь на уцелевших защитников стены, укрывшихся во внутренних помещениях. Рик пробовал новые заклинания, те, что пришли к нему ночью во сне. Он произносил странные слова, а защитники умирали в каменных казематах, задушенные едким дымом, замороженные, сожженные, раздавленные каменными челюстями. Рик чувствовал, как растет его сила. Впрочем, ощущение было настолько упоительным, что все остальное было неважно. Норды тем временем поднимались на стену. Когда на вершине почти не оставалось места, они принялись ловко спускаться вниз с другой стороны. Там их ждали земли великой крепости и полное отсутствие сопротивления. Наблюдая за безумием, что творилось на первом барьере, те из защитников, что стояли внизу, бежали, ища спасения за стенами цитадели. Туда же в спешке свозился весь возможный провиант и бочки с водой, сгонялся скот. Самых удачливых пускали вместе с товаром, остальных – Тех, кто не был братом ордена или надсмотрщиком, прогоняли прочь, и люди бежали на юг, ко второму барьеру, где уже началась паника. Портал выбросил их где-то очень далеко от точки входа, по крайней мере, так показалось Элсону. Он отошел от столба на некоторое расстояние, огляделся, солнце уже почти село за горизонт, стоило позаботиться о ночлеге. Элсон выбрал место под крежестым деревом с густой кроной и развели костер, айк пришел в себя он был слаб молчалив и задумчив элсон не стал тревожить его расспросами следовало быть очень осторожным с чужой погибшей любовью нарушил молчание айк когда совсем стемнело иди поспи я по караулю все равно мне не уснуть элсон безумно устал за последние сутки потому возражать не стал бросил только если что буди и через пару минут его дыхание стало ровным и глубоким Айк просидел у костра половину ночи, так и не сомкнув глаз. Временами он подбрасывал хворост в костер, не давая угаснуть пламени. Внимательно прислушивался. Нет ли рядом опасности? Но все было тихо и спокойно. Лишь одинокая птица иногда глухо кричала из куцых кустарников. Элсон проснулся ближе к середине ночи. Дыхание его сменило ритм, и из темноты донеслось, словно они и не прекращали разговора. — Айк, ты как? — Нормально, — коротко ответил тот. — Выспался? — Поспал. Элсон подошел ближе. — Слушай, ты посиди пока тут, — попросил Айк. — Я пойду вон туда, мне нужно побыть одному. Элсон посмотрел на небольшой холм в десятке шагов от костра. За ним начинался песчаный бархан, утыканный сухими колючками. Именно туда указывал Айк. — Валяй, — с нарочитой небрежностью бросил Элсон. Если что, свисти. Айк кивнул. Он сел, подобрал ноги и обхватил колени руками. За спиной горел костер и ждал друг. И теперь, решил Айк, пришло время разобраться с тем, что творилось в голове и сердце. Огонь, который распалил в его душе мертвая теперь женщина, не погас, как того хотелось. И что с ним делать, Айк не знал. Как сладить с любовью, которая оказалась не нужна, топтать, гнать или вообще лечь умереть от тоски и горя? Послышался странный фыркающий звук, Айк повернул голову и совсем не удивился, когда увидел сидящую рядом с его правой рукой рыжую кошку. Удивляло скорее то, что для того, чтобы ее увидеть, ему теперь не надо было засыпать. Но эта мысль скользнула по краю сознания, тут же покинув его. — Пошли, — коротко пригласила кошка, и, не дожидаясь ответа, пошла прочь. Айк поднялся на ноги и зашагал за животным. Они шли через темноту. Кошачьи шаги глухо отдавались во тьме, словно кто-то равномерно бил в большой бубен. Где-то впереди заиграла призрачная арфа, имитируя звук падающих капель. Ее звучание то становилось громче, четче, то вовсе затихало. — Куда мы идем? — спросил Айк, чтобы нарушить молчание. «Туда — Туда, — неопределенно ответила кошка. Они так и шли через ничто в никуда. «Ты знаешь», — начала кошка размеренным голосом, без всякого выражения, «каждый из нас в ответе за свою судьбу. Мы рождаемся. Сперва нас воспитывают родители, потом мы сами приобретаем жизненный опыт. Каждое событие заставляет нас делать выбор, неважно в пользу добра или в пользу зла. С каждым новым выбором Мы либо растем и созидаем, либо разрушаем и падаем в бездну. «К чему ты это говоришь?» — спросил Айк. «Рия — яркий пример того, как из маленькой хорошенькой девочки можно сделать чудовище». Айк внимательно посмотрел на кошку. Та все шагала, перепрыгивая, обходя невидимые препятствия, и продолжала говорить. «Я не оправдываю ее». Более того, я огорчена, что она выбрала именно такой путь. В ее силах было посмотреть на отца и его цели критично. Но ведь она по-своему его любила. Уайка сжалась в сердце. Нет, не от горечи предательства. Горечь должна прийти потом, вместе с печалью, когда на месте любви останется пепелище. А сейчас там горело отчаяние и мысль о том, что Рия все-таки была способна кого-то любить, вонзилась в его сердце кинжалом запоздалой ревности. «Я это говорю не для того, чтобы причинить тебе еще большие страдания», также спокойно, без выражения сказала кошка. «Я говорю это для того, чтобы ты понял, как раз сейчас ты стоишь перед выбором, и только тебе решать, что ты будешь о ней помнить, во что будешь верить и как используешь этот бесценный опыт». «Разочаруешься в жизни или все-таки переступишь через жалость к себе?» Айк молчал. Он просто не знал, что ответить. А потом все слова пропали, потому что он увидел Рию. Она висела в воздухе, раскинув руки, в сером полупрозрачном платье и почему-то босая. В ее позе не было ни капли напряжения, глаза закрыты, руки от плеча до запястья оплетала полупрозрачная серая лента в тон одеянию. Легкое движение воздуха шевелило ее волосы, и, несмотря на темноту, Айк видел каждую ресничку, каждый волосок на голове. Кошка внимательно посмотрела на Айка, словно приглашая его подойти ближе к жене, а затем, убедившись, что он ее понял, села с таким невозмутимым видом, словно все это ее никак не касалось, хотя, возможно, во тьме пролегала какая-то незримая граница, которую кошке было запрещено пересекать. Айк сделал шаг. Рея все так же висела в воздухе. Шаг, еще шаг. Чем ближе он подходил, тем отчетливее слышалась музыка и песни на неизвестном ему языке. Тьма постепенно рассеивалась, уступая место серым сумеркам. Рея пошевелилась, но все равно осталось висеть в воздухе, словно невидимые нити оплетали ее руки и ноги. Айк хотел отступить, но передумал и сделал еще шаг навстречу воительнице. Она открыла глаза, задергалась, словно кукла на веревочках, в растерянности оглядывая место, в котором находится, словно впервые увидела его. Взгляд ее остановился на Айке. Он вздрогнул. «Не уходи», — попросила она. Голос сделался слабее. А во взгляде было столько мольбы, что сердце в груди снова болезненно сжалось, напоминая о том, что он так старался вытравить. «Не уходи!» Айк судорожно сглотнул и сделал шаг навстречу. Рия улыбнулась. Не так, как в последние минуты жизни, нет. Сейчас ему улыбалась та, его Рия, которую он любил. Рия, которая, как ему казалось, любила его. Воздух между ними озарился теплым мягким сиянием. Свет сгустился, сплетаясь в ярко-оранжевый шар. Тьма — это отсутствие света. А у каждого из нас свой огонь, — грустно улыбнулась воительница. Твой огонь добрый. «Это она и не она одновременно», — услышал Айк голос говорящей кошки. «Как это?» — голос его прозвучал хрипло. «Как если бы это был человек, проживший несколько разных жизней, в разных телах, а потом его душа попала сюда». «А что это за место?» — спросил Айк. «Персональная камера пыток», — усмехнулась кошка. «Метаморфоза произошла молниеносно, света не стало», Айка отбросила назад туда, где сидело рыжее животное. Рея снова закрыла глаза, превращаясь в безвольно висящую в воздухе куклу. А потом она запела. Это была та самая песня, которую Айк уже слышал. К ее пению присоединился невидимый хор голосов, что смеялись и плакали одновременно, слов было не разобрать. Айк не знал этого языка, но он вдруг понял, о чем пела женщина, и подпевал незримый хор. Я люблю его, я люблю его, я люблю его. «Люблю!» — подхватывал эхом хор невидимых певцов. «Я люблю его!» — умоляла она кого-то, плачущим, срывающимся голосом. Она то шептала, то просила, то спрашивала, а потом песня оборвалась. Рия страшно закричала, искривив губы от боли. Образ исчез во тьме, и снова не осталось никого, кроме Айка и кошки. «Зачем ты мне это показываешь?» — спросил Айк. «Я всего лишь отвечаю на вопрос. Ты спрашивал, что тебе делать с чувством. Я показала. Теперь ты знаешь, что бывает, если в твоей душе нет света». «Кто ты такая?» С ужасом спросил Айк. «Хранитель?» В ответ на его вопрос кошка по-домашнему зажмурилась, словно была очень довольна. «Нет, я не хранитель и не страж. Я вообще не связана с этим миром. Место, откуда я пришла, было и всегда, и всегда будет». «Основа основ». Айк закрыл глаза, но увидел всю ту же тьму, разве что кошки не было. «Ей больно?» — спросил Айк, открывая глаза. Кошка повернулась и внимательно посмотрела на моего друга, словно на ребенка. «Если чувство вины может причинять физическое страдание, то да, ей больно. Совесть, бывает, ранит хуже, чем каленое железо. Я могу ей помочь?» — неожиданно спросил Айк, сам не понимая, чем он может быть здесь полезен. — Нет, — резко как отрезала, — ответила кошка, помахивая полосатым хвостом. — У каждого своя дорога. — Пойдем, — сказала она, потягиваясь. — Мы и так тут сильно задержались. — Нет, — неожиданно для самого себя ответил Айк и снова шагнул во тьму, вызывая образ Рии. Он не рассчитывал на результат и вообще не знал, на что надеяться, просто пошел к ней, и подвешенное в воздухе тело вдруг вновь выступило из темноты. Разгоняя мрак, он прикоснулся к ее щеке и закрыл глаза. «Нужно пропустить это через себя», — пришло в голову. «Позволить себе упасть на самое дно, чтобы толща воды раздавила меня, выдавливая все самое гнусное и жалкое, чтобы отчаяние прошло через меня, как сквозь сито» оставляя в ячейках самую суть. И он почувствовал, как они оба медленно опускаются в серой неподвижной воде, касаются дна, поднимая облака темного ила. «Я прощаю тебя», — искренне сказал он, обращаясь к Рии, глядя в ее закрытые глаза. И снова мягкий желтый свет вспыхнул между ними, и снова она открыла глаза. «Зачем?» «Может быть, для того, чтобы Айк увидел, как она плачет?» По щеке пробежала голубая капелька. «У тебя цветные слезы», — прошептал он. Она мягко улыбнулась ему в ответ. Его рия, сердце сжалость. «Отпусти ее», — потребовал кошачий голос. Айк повиновался. Он отпустил руку жены, только теперь заметив, что она обрела почву под ногами, она больше не висела в воздухе, Рия медленно помахала ему рукой, повернулась и пошла в ореоле мягкого желтого света, постепенно теряясь в сером тумане во тьме. Айк зажмурился, сдерживая слезы, и повернулся к кошке. Та довольно склонила рыжую морду. Они сидели на холме, расцвело, но за спиной все еще потрескивал костер. Айк молча поднялся, развернулся и решительно зашагал обратно к Кэлсону. Южанин больше не ложился, он караулил до утра, следил за костром. Затем встретил рассвет, глядя, как сереет небо и розовеет горизонт, как первые лучи золотят барханы. Крик раздался настолько неожиданно, что Элсон испугался и подскочил, как ужаленный. Айк все так же сидел на холме и кричал. Кричал страшно, словно выплевывая из себя боль пережитых несчастий за погибших родителей, За ложную любовь, за многочисленные предательства, за потерянное королевство, за все. Лысый Дорс уже собрался бежать на выручку, но этого не потребовалось. Айк сам поднялся на ноги и пошел к костру. Элсон вздрогнул. За ночь Айк разительно изменился. Длинные каштановые волосы теперь были высеребрены тонкими прядями. Меж прямых бровей залегли две глубокие морщины а в зеленых глазах плескалась тоска в перемешку с затаенной болью. «Ты в порядке?» — осторожно поинтересовался Элсон. «В порядке», — скупо ответил Айк. Он подошел к костру, взял флягу с водой, отпил. «Нам нужно идти», — сказал решительно. Рик попытался взять великую крепость с наскока, но защитники стояли твердо, а их лучники постоянно осыпали воинов стрелами. Норды несли большие потери, и все равно с упорством муравьев продолжали переть вперед, штурмуя стены неприступной твердыни. Ни они, ни надзиратели не знали, что вновь был применен всего лишь отвлекающий маневр. Когда же все было готово, сценарий повторился. Первыми начали анагры, затем катапульты, но крепость держалась. Попытка подогнать к воротам таран закончилась плачевно, Осажденному удалось поджечь осадную машину и перебить почти всех, кто пытался ее тушить. Тогда Рик кинул в бой осадные башни, но и тут его поджидала неудача. С помощью хитроумных рычагов защитники крепости сбросили со стены огромный камень, который подломил основание одной из башен, и почти удавшийся штурм захлебнулся. Норды, уже взобравшиеся на стены, были перебиты. Вторую башню сожгли во время дерзкой вылазки отряда Ордена Духов. Ни один из этих храбрецов не уцелел, но башня была повреждена непоправимо. На этом Рик был вынужден остановиться. Солдаты нуждались в отдыхе и подготовке к новому штурму. В других условиях он бы решился на долгую осаду, но в случае с Великой Крепостью это было бессмысленно. К тому же время играло против Рика. С помощью заклинаний он обрушивал на защитников крепости штормы, дожди и холодные ледяные ветры. Внушал им ужас, пытался сеять панику, но крепость держалась. Рик подозревал, что защитникам, среди которых было много братьев Ордена, помогали хранители. И когда стало казаться, что другого выхода, кроме еще одного кровавого штурма, не было, в голову пришла неожиданная идея. Вернее, решение ему подсказала его верная наложница. «Там есть портал?» — спросила она. «Что?» — Рик отвлекся от вечерней трапезы. «Там есть портал?» — повторила девушка. «Где?» — «В крепости». «Не знаю, а тебе это зачем?» «Господин, вы мне рассказывали, что весь мир связывает лабиринты с порталов. и Если знать, как и куда добраться, можно попасть куда угодно. Великая крепость — сооружение древнее». Она стоит здесь со времен хранителей. Вот я и подумала, а что, если там тоже есть такой портал?» «Портал!» — протянул мой брат. Он напрягся, задумался, а потом вскочил и воскликнул. «Это отличный план!» «Мы возьмем цитадель изнутри!» Наложница улыбнулась едва заметно, так чтобы Рик не видел. «Сколько человек может пройти за один раз в такой портал?» — спросила Уля. Она и еще несколько командиров сидели полукругом в шатре брата. «Много не пройдет», — ответил Рик. «Тогда пошли меня и мой отряд», — предложила Уля. «Мы пробьемся к воротам и откроем путь основным силам. Вы погибнете?» «Все когда-то должны умереть. Этот день или любой другой, какая разница?» Уля была равнодушна к словам Рика. «Смерть ждет всех нас». «Хорошо», — согласился Рик, с прищуром глядя на сестру. «Иди подготовься, а я пока отыщу этот самый портал». Рик покинул свой шатер и исчез. Вернулся он только под утро и направился прямиком к Уле. Сестра разбила свой лагерь в стороне от основных войск. Рик тихонько вошел в небольшой шатер. Его встретили обе сестры, они не спали. «Поздновато для визитов», — сказала Уля. «Вход найден», — объявил Рик. «Ночью». «Я всегда готова», — последовал ответ. «Отлично», — Рик резко откинул полок шатра и ушел. Ули долго задумчиво смотрела ему вслед. Охрана слишком поздно поняла, что именно произошло. Откуда-то из подземелий на них высыпало несколько десятков фурий, размахивающих оружием. Перебив несколько полусонных стражей, Ули, Аги и их воительницы занялись воротами. Двери открылись... Первыми в проход бросились троллеры, а следом передовые отряды нордов. Рик послал в бой все свои лучшие силы. Попытки защитников крепости противостоять им выглядели жалко. Никто не успел выставить заслон из копий, никто не заливал площадь маслом, чтобы поджечь. Защитники сгрудились на площади, стараясь не допустить прорыва орды внутрь, но дикари были слишком сильны и многочисленны и постепенно теснили стражников к стене. Вскоре, видимо, вспомнив о своем воинском долге, из главной башни на подмогу гибнущему гарнизону вышел отряд надсмотрщиков. Облаченные в доспехи, они выстроили стену из копий и щитов и двинулись на нордов. Атакующие тут же оказались в сложном положении. Даже троллеры были не в силах пробить защиту латников. Шаг за шагом надсмотрщики отодвигали врагов, шаг за шагом все больше нордов умирали под ударами клинков. Казалось, еще несколько минут, еще один толчок, и нападающие дрогнут. Но появился Рик. Сверкнул поднятый над головой меч, с его губ сорвались слова заклинаний, и когда он махнул мечом перед собой в рядах наступающей пехоты противника, образовалась широкая прореха, будто неистовый ураган повалил солдат на землю, опрокинул, потащил по кровавым камням, как сухие листья. По образовавшейся просеке двинулась ули и ее воительница, и солнце блистало на их заточенных лезвиях. В мгновение защитники растеряли остатки мужества и обратились в бегство. Бой очень быстро переместился во внутренние помещения цитадели. Битва за цитадель длилась еще несколько дней, нордам было невыносимо сложно, но они продолжали зачищать цитадель, зал за залом, комнату за комнатой, братья ордена, надсмотрщики, охрана, да и просто слуги сопротивлялись как могли, иногда им даже удавалось долгие часы сдерживать, натиск нападавших, но все же армия Рика была больше и сильнее. Когда солдат сдается на милость победителя, это всегда огромный риск. Обычно в общей свалке, поддавшись панике, солдат не отдает себе отчета в том, на что идет. Часто им руководит только одно желание – жить как угодно, но выжить. С тем, что погибнуть в бою, участь не самая худшая, согласны далеко не все. Заглянув в глаза смерти, кто-то отбрасывает страх и идет вперед – Но многие лишаются мужества и способности разумно мыслить. Они начинают думать, что, будучи победителями, отнеслись бы к пленным милостиво, с определенным уважением и жалостью. Как все-таки человек любит обманывать самого себя, как легко верит в этот обман, и к каким ужасным последствиям приводит иногда эта вера. Пленных было много. Простые стражники сдавались легко и без сомнений, собственно, им была уготована не самая плохая участь, они станут скинами. Лишенные оружия, доспехов, а иногда и одежды, эти люди были обречены влачить жалкое существование. Но они остались живы, и это было единственным утешением. Такого утешения часто оказывалось мало, И многие рабы в первые же дни покончили с собой, бросаясь с высоких башен или же с голыми руками нападали на охранников, которые закалывали пленников, как бешеных собак, оставляя лежать на мерзлой земле в лужах крови. Надсмотрщики и братья духов не могли рассчитывать на эту сомнительную милость. У Рика на их счет были совершенно другие намерения. Его не интересовала личная выгода от выкупов или продаж. Все, что ему было нужно, и так уже имелось в его руках, и на тот свет золото не утащишь. Это был не просто набег. Это была война, великая война, целью которой была вовсе не добыча. В отличие от Рика, простые норды мыслили проще. Они набрали рабов сколько смогли, и потащили их к первому барьеру, но пленников все еще оставалось достаточно много. Обращались с ними хуже, чем с животными. Когда встал вопрос о том, что делать с оставшимися, на совете командиров слово взяла Уля. «Мои воины первыми ворвались в цитадель». Она обвела собравшихся пристальным взглядом, никто не возражал. «Мои воины гибли в великой крепости, открывая ворота». И снова возражений не последовало, тогда Уля... Вперила взгляд в Рика и высказала требования. Мне нужны все выжившие члены Ордена духов. Хочет ли кто-то возразить, бесстрастно спросил Рик, но собравшиеся молчали. Тогда они твои сестра. Ули коротко кивнула и покинула шатер. Утром все взятые в плен братья Ордена были казнены. Ули и Аги лично убивали каждого долго, монотонно, без эмоций. На стенах крепости за ночь были установлены высокие острые деревянные колья толщиной в руку. Для членов Ордена Духов были выбраны площадки на самой высокой башне. Посаженные на колье братья устрашали многих, даже норды отворачивались. Если до сего момента у этарийской знати, чьи посланники наблюдали за битвой издалека, были определенные иллюзии относительно намерений новых завоевателей, то теперь они рассеялись как туман, всем стало ясно, в мир вернулся древний ужас. Но несмотря на то, что вести о грозных захватчиках с севера испугали всех, единства среди королевств Этории не было. Нордения оказалась в одиночестве перед надвигающей соловиной нордов, когда Рик приступил к штурму второго барьера, Даже самому последнему скину было ясно, что успех будет на его стороне. Жители окрестных городов и деревень бежали прочь, бросив хозяйство на произвол судьбы. Все понимали, что дикари из северных земель не пощадят никого. Гарнизон местного сеньора, точнее то, что от него осталось после молниеносного дезертирства многих солдат, выстраивал свои порядки уже за барьером у входа в туннель. Несмотря на пораженческие настроения, которые царили среди солдат, рыцари собирались стоять насмерть. Но их уверенность и смелость улетучилась, как только войска Рика взяли второй барьер. Взяли с легкостью, без башен и анагров, без катапульт и магии. Они просто прошли по туннелю и вышли у трех башен темниц, которые к тому моменту были пусты. Завидев врага, рыцари первые пустились на утек, а за ними поспешили и солдаты. Со скоропостижным уходом гарнизона могучие преграды, столетиями преграждавшие путь в Иторию, перестали существовать, и Северная Орда, будто освобожденная от оков льда вода, хлынула туда, куда рвалась многие века.